Глава двадцать шестая Иван Истомин внимательно слушал запись на диктофоне. В тишине его кабинета признания полковника звучали зловеще. «Молодец, что догадался включить эту штуку!» Он с признательностью посмотрел на журналиста. «Она всегда со мной, иначе бы многие мои расследования свелись на нет!» улыбнулся Александр. «Старый диктофончик, но ни разу меня не подводил, потому и таскаю его с собой. Думаешь, все равно нам придется повозиться?» «Ты прав», — майор покрутил в руках карандаш. «Впрочем, я рад, что так все закончилось. Не придется сражаться с неприятными людьми». «Вербата будет отпущен», — поинтересовался журналист. Истомин кивнул. «Завтра наверняка встретитесь. Когда планируешь начать работу над статьей?» Пименов откинулся на спинку стула. Только сейчас он понял, как устал за эти дни. «Не знаю», — откровенно признался он. «Необходимо хорошо отдохнуть и планирую начать прямо сейчас». «Глаза слипаются, мочи нет». «Ну, тогда отправляйся в кровать». Они пожали друг другу руки, и Александр вышел из отделения. Женщина, стоявшая у телефонной будки, направилась к нему, и он узнал Татьяну Пронину. Она вся расцвела, словно помолодела на десяток лет, и журналист который раз подумал, как важно в этой жизни помогать людям. Да, ему не все еще удалось сделать, но он сделает это позже, Ведь впереди еще целая жизнь. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз» май 2022 года. Звукорежиссер Ирина Транковская читал Михаил Росляков.